Глава вторая. Будущая Вселенная. Сознание медленно возвращалось к Гордону. Он лежал на высоком столе в комнате, ярко освещенной солнцем. Несколько мгновений он ошеломленно глядел вверх, ощущая ужасную слабость и дрожь. Прямо над головой, словно только что поднятый, нависал какой-то странный аппарат, похожий на серебряный шлем со множеством проводов. Потом в поле зрения появилось сморщенное лицо седовласого старика, но ощущаемое им возбуждение делало его голубые глаза молодыми и блестящими. Он заговорил с Гордоном, и голос его был резким от волнения, но язык был совершенно незнаком Гордону. «Я не понимаю», – беспомощно сказал Гордон. Старик указал на себя. «Я не понимаю», – сказал Гордон. Вельквен, сказал он. Вельквен? Гордон вспомнил, Зартарн говорил, что так зовут его коллегу из будущего. Из будущего. Так значит, учёным удалось произвести этот невероятный обмен душами и телами сквозь бездну времени. Охваченный внезапным возбуждением, Гордон попытался сесть, но не смог. Он был ещё слишком слаб. Но он успел бросить взгляд на своё тело. То, что он увидел, поразило его. Это не было его тело, отнюдь не коренастая мускулистая фигура Джона Гордона. Это было высокое, стройное тело, одетое в белую шелковистую рубашку без рукавов, белые брюки и сандалии. "Тело заартарно", прохрипел Гордон. "А там в моём времени «Зар Тарн проснулся в моём!» Старый Вельгвен, по-видимому узнав произнесённое имя, торопливо кивнул. «Зар Тарн! Джон Гордон!» — сказал он, указав на него. «Обмен удался!» Он промчался через две тысячи веков и находился теперь в теле другого человека. Разницы, однако, не чувствовалось. «Зар Тарн!» Гордон попробовал пошевелить руками и ногами. Все мускулы слушались превосходно, но волосы у него вставали дыбом при мысли о чудовищной странности произошедшего. Он испытывал истерическую ностальгию по собственному телу. Вельквен, казалось, понимал его чувство, ободряюще похлопал его по плечу и подал хрустальную чашу с пенистой красной жидкостью. Гордон выпил и почувствовал прилив сил. Старик-учёный помог ему сойти со стола и поддерживал, пока Гордон изумлённо оглядывал комнату. Яркий солнечный свет лился отовсюду. Окна были во всех стенах просторной восьмиугольной комнаты. Лучи дробились и играли на механизмах и приборах, на стеллажах со странного вида металлическими кассетами. Гордон не был учёным, и количество научного оборудования ошеломило его. Билквен подвёл его к углу, где было высокое зеркало. Гордон Замер, увидев своё отражение. Он был теперь высоким, черноволосым молодым человеком, ростом значительно выше 6 футов. Лицо смуглое, с резким профилем и серьёзными тёмными глазами, довольно красивое, оно вовсе не походило на прежнее лицо Гордона, широкое и загорелое. Он увидел, что одет в плотно облегающую рубашку и такие же брюки. Велквен накинул ему на плечи длинный шёлковый белый плащ. Сам старый учёный был одет точно так же. Он знаками показал Гордону, что ему следует лечь и отдохнуть. Однако, несмотря на слабость, Гордон не смог удержаться, чтобы не бросить взгляд на неведомый мир далёкого будущего. Пошатываясь, он приблизился к одному из окон, ожидая увидеть чудесное зрелище суперсовременного мегаполиса, впечатляющей столицы, завоевавшей звёзды цивилизации. Но его ждало разочарование. За окном простирался дикий, неприветливый ландшафт. Восьмиугольное помещение занимало верхний этаж массивной бетонной башенки, стоявшей на крохотном плато на краю крутого обрыва. Кругом толпились колоссальные горные пики, увенчанные сверкающими снежными шапками. Между ними во всех направлениях темнели бездонные глубиной в тысячи футов пропасти. Других зданий нигде не было. Картина напоминала Гималаи XX века. Джон Гордон покачнулся от слабости. Вельквен поспешно проводил его вниз, в маленькую спальню на первом этаже. Он растянулся на мягком ложе и почти мгновенно уснул. Когда Гордон проснулся, был уже новый день. Вошёл вель Квен, поздоровался, проверил его пульс и дыхание. Старый учёный ободряюще улыбался, потом принёс завтрак: густой, сладкий коричневый напиток, фрукты и нечто наподобие сухого печенья. Очевидно, всё это было насыщено питательными веществами, так как голод Гордона исчез после первых же глотков. Затем Вельквен начал обычать его языку. Старик пользовался небольшим аппаратом, дававшим необычайно реалистичные стереоскопические изображения, и тщательно произносил названия каждого предмета или сцены, которые показывал. За этим занятием Гордон провёл неделю, не выходя из башни. Он схватывал язык с поразительной быстротой, частично благодаря способу обучения, частично потому, что в основе языка лежал английский. За 200 тысяч лет его словарь сильно изменился и расширился. Тем не менее, это не был чужой язык. «Мы на земле?» Таков был первый вопрос, заданный Джоном Гордоном. Старик кивнул. «Да, эта башня расположена среди высочайших земных гор». значит, действительно Гималайи. Величавые снежные пики выглядели столь же пустынными и дикими, как и в войну, когда он летал в этих краях. «Разве на Земле больше не осталось людей и городов?» – изумился он. «Конечно, остались!» Зар Тарн выбрал самое уединённое место на планете просто для того, чтобы никто не мешал его тайным опытам. Отсюда, из этой башни, Он исследовал прошлое, обмениваясь телами со множеством людей различных эпох мировой истории. «Ваш период – самый отдалённый период, какой Зартарн пытался исследовать». Джон Гордон ощутил странное чувство при мысли, что и другие тоже оказывались в его теперешнем положении. «А им, этим людям, им удалось вернуться в свои тела и в своё время?» «Конечно!» Я оставался здесь, чтобы работать на передатчике, и когда приходил срок, я производил обратный обмен, точно так же, как будет и с вами. Это немного успокоило Гордона. Как ни привлекали его беспримерные приключения в будущем, но ему не хотелось бы оставаться в чужом теле неопределённо долгое время. Вельквен ознакомил Гордона со всеми тонкостями поразительного метода контакта и обмена между разумами. Показал ему работу телепатического усилителя, способного направить мысленную весть любому человеку в прошлом, а потом объяснил работу и самого аппарата обмена. Разум – это электронная структура в мозгу. Энергия аппарата преобразует ее в фотонную. атонное сознание можно передать через любое измерение, в том числе и четвёртое, то есть время. Энергетический поток работает в обоих направлениях, одновременно извлекая и проецируя оба разума, чтобы обменять их. Зартар сам и забрёл этот метод, поинтересовался Гордон. Мы и забрели его вместе, ответил Вельквен. Теория у меня была, Зартарн – самый способный мой ученик. Он помог построить и испытать аппарат. Результат превзошел самые смелые ожидания. Видите стеллажи? Это мысли записи, принесенные Зартарном из исследованных им прошлых эпох. Мы работаем тайно. Арн-Аббас запретил бы своему сыну рисковать за подозри он что-нибудь. «Арн-Аббас?» – переспросил Гордон. «Кто это?» Повелитель среднегалактической империи, столица которой трон. Находится близ звезды Канопус, у него двое детей, старший его наследник – Джал Арн, второй – Зарт Арн. Гордон растерялся. «Вы хотите сказать, что человек, в теле которого я нахожусь, это сын величайшего владыки во вселенной?» «Да», – кивнул Вельквен, – «но Зарт не интересуется политикой. «Он учёный. Мы исследуем прошлое. Вот почему он живёт здесь, а не в троне». Гордон вспомнил, как Зар Тарн рассказывал ему о своём высоком положении в Империи, но он не подозревал, какова истинная высота этого положения. «Вельквен, а что такое Среднегалактическая Империя? Она охватывает всю Галактику?» «Нет, Джон Гордон, есть много звёздных королевств». почасть враждующих между собой. Империя лишь величайшая из них. Гордон не смог скрыть разочарования. Я надеялся, что мир будущего будет демократическим, а войны исчезнут. Звёздное королевство сущность демократии. В них правит народ, объяснил Вельквен. Мы просто даём звучные титулы своим правителям, Гордон кивнул. Кажется, я понимаю. Это как английская демократия нашего времени. Там тоже есть королева. Что касается войн, продолжал Вельгвен, то с ними на земле было покончено. Мы знаем это из истории. Мир и процветание позволили осуществить первые межзвездные перелеты. Но нынешние звездные королевства разобщены как некогда земные народы. Мы пытаемся их объединить. Вельквен подошёл к стене, тронул выключатель. В воздухе возникла объёмная карта галактики, дискообразный рой сверкающих искр. Каждая была звездой. Их количество потрясало. Туманности, кометы, тёмные облака всё было на этой галактической карте. Изображение состояло из многих частей, выделенных цветом. Цветные области это звёздные королевства. пояснил Вельквен. Как видите, самая большая из них зелёная зона Среднегалактической империи включает в себя весь север и центр галактики. Солнце и Земля находятся на крайнем севере, неподалёку от диких пограничных систем марквизата внешнего космоса. Небольшая пурпурная зона к югу от империи это оборонство Геркулеса. Великие бароны, которых правят независимыми мирами скопления Геркулеса. Северо-западнее лежит королевство Фамальгаут. Южнее королевство Лиры Лебедя, Полярной и других созвездий звёзд большей частью союзных империй. А звёзды и планеты, погружённые в вечный мрак чёрного облака на юго-востоке, образуют лигу тёмных миров. Это самый сильный и завистливый враг империи. Арнабас давно уже старается убедить Звёздное Королевство объединиться и покончить с враждой и войнами. Но диктатор Лиги Шор Кан интригует против этой политики, разжигая в мелких королевствах сепаратистские настроения. Услышанное потрясло гордо на человека 20-го столетия. Он ошеломленно смотрел на странную карту. Вильквен продолжал. «Я научу вас пользоваться мыслезаписями, и тогда вы сможете самостоятельно изучить нашу историю». Последующие дни, углубляя знания языка, Гордон изучал также историю мира за прошедшие две тысячи веков. Кассеты мыслезаписей разворачивали перед ним эпическую сагу о завоевании звезд. «Великие подвиги», Ужасные катастрофы в космических облаках и туманностях, жестокие схватки с чужим нечеловеческим разумом. Земля была слишком маленькой и далёкой, чтобы руководить растущими владениями человека. В звёздных системах возникали свои правительства, давшее начало нынешним королевствам. Так возникла и великая среднегалактическая империя, которая теперь правил Арнаббас. «Вам, вероятно, хочется увидеть побольше, прежде чем вы вернётесь в своё время», сказал однажды Вильквин. «Для начала я хочу показать, как выглядит теперь ваша земля. Станьте-ка на эту пластину». Он стоял на большом кварцевом диске, одном из двух вмонтированных в пол. Гордон нерешительно встал рядом. «Это телестерео. Оно действует практически мгновенно», на любом расстоянии, пояснил Вельквен и положил палец на переключатель. Ньюар, величайший город земли. Правда, он гораздо скромнее многих звёздных столиц. И вдруг Гордон ощутился совсем в другом месте. Он знал, что находится в лаборатории, но одновременно стоял на таком же кварцевом диске на вершине другой башни, тоже очень высокой. И под ним расстилался огромный прекрасный город. Кругом билели террасированные пирамиды. На террасах цвели сады, кое-где из зелени выступали красочные беседки. Под деревьями гуляли люди. Далеко на горизонте виднелся космопорт. Там рядами стояли звездолёты, среди них возвышалось несколько массивных, грозного вида боевых кораблей, украшенных изображением кометы эмблема империи. Вельквен переключился на другой стереоприёмник в Нью-Аре. Гордон Мелкомо видел город изнутри: залы и коридоры, квартиры и цеха, гигантские подземные атомные энергетические станции. Внезапно вся эта картина исчезла. Выключив телестерио, Вельквен кинулся к окну. "Корабль!" кричал он. "Не понимаю, корабли здесь никогда не приземляются". Гордон услышал гул. И увидел продолговатый стройный сверкающий аппарат, быстро спускающийся к одинокой башне. Вильквен не скрывал тревоги. «Это боевой корабль! Крейсер-разведчик! Но на нем нет эмблемы! Тут что-то не так!» Сверкающий корабль уже спустился на плато, в четверти мили от башни. К борту тотчас же распахнулись люки. Оттуда выбежали десятка два людей в серых мундирах, в шлемах, с длинноствольными пистолетами в руках и кинулись к башне. Это форма империи, но их не должно здесь быть. На морщинистом лице Вельквена читалось удивление и тревога. Надо уведомить Нюар. Но едва он повернулся к Телистерио, как снизу послышался громкий треск. Они ломают дверь. скричал Вельквен: "Скорее, Джон Гордон, берите!" Гордон так и не узнал, что хотел сказать ему Вельквен, ибо в этот момент нападавшие ворвались в комнату. Выглядели они странно, лица у них были бесцветные, неестественные, бледные. "Солдаты Лиги!" вскричал Вельквен и кинулся к Телистерио. Главарь агрессоров поднял свой длинный тонкий пистолет. Оттуда со щелчком вылетела крохотная пулька, Вонзилась в спину Вельквену и взорвалась. Старик упал, как подкошенный. Гордон, скованный до этого изумлением, с яростным воплем ринулся вперёд. Один из солдат поднял пистолет. «Не стрелять! Это Зартарн!» — крикнул офицер, застреливший Вельквена. «Взять живым!» Гордон угодил кулаком кому-то в лицо, но его уже схватили, скрутили за спиной руки. Он оказался столь же беспомощным, как сбешённый ребёнок. «Принц Зарт!» торопливо обратился к нему бледный офицер. «Я сожалею, что так вышло с вашим коллегой, но он собирался вызвать помощь, а о нашем появлении здесь никто не должен подозревать. Вам лично ничто не грозит. Мы посланы, чтобы доставить вас к нашему вождю». Гордон во все глаза глядел на этого человека. Происходящее казалось ему диким сном. Ясно было одно. Никто не сомневается, что он настоящий Зар Тарн. И это естественно, что... Поскольку он и был заартарным, по крайней мере, внешне. Что это значит? гневно спросил он. Кто вы такие? Мы из Облака, ответила офицер. Не волнуйтесь, принц, вы в безопасности. Мы пришли, чтобы доставить вас к Шоркану. Джон Гордон сначала не понял, потом вспомнил, что говорил ему покойный Вель Квен. Шоркан это вождь Лиги Тёмных Миров, главного противника империи. «Значит, это люди враги Великого Звёздного Королевства, правящему дому которого принадлежит Зар Тарн. Они думают, что он и есть Зар Тарн, и намерены похитить его». Настоящий принц не мог предвидеть такое, когда замышлял обмен телами и душами. «Я не пойду с вами!» — крикнул Гордон. «Я остаюсь на земле!» «Придётся применить силу!» — сказал офицер. «Эй, тащите его!»